Глава четвертая Город тает в августовской жаре. Его очертания кажутся размытыми. Здания растворяются легким маревом. Сара закрывает глаза и прислоняется виском к прохладной металлической раме окна. Кажется, что под веками все так же пульсируют оранжевые и алые отблески пламени. Кажется, что вентилятор, расположенный прямо под окном, шепчет что-то непонятное, Странное, невнятное, призывая ее к чему-то. Она и сама не знает, о чем он молит. Сара качает головой, чувствуя, как на нее наваливается усталость. Люди Каннингема дают за твою жизнь большие деньги, Мюллермана. Голос гетмана все так же мягок. Я дал понять, что любой, кто примет их предложение, больше никогда не будет моим другом, но все может зайти слишком далеко. «Есть много тех, кто купится на это предложение, и все, что им надо, просто следить за Даудом». Сара открывает глаза. Город тает. «Я знаю», — говорит она. Сара поворачивается к нему лицом. Они находятся в комнате ожидания в больнице. Это огромная круглая палата, отдельно расположенная на самом верху больничной башни. Окна выходят во все стороны, так что кажутся глазами огромного насекомого. Поодаль что-то невнятно бормочет видео. Его, скучающе, смотрят две сестры. Кубинки с густо накрашенными глазами и нарисованными бровями, напоминающими крылья. Их отец умирает от вируса Хантингтона. У него помутился рассудок. Мужчине кажется, что его приковали к скале, а они гарпии, пришедшие вырвать и сожрать его печень так что теперь они могут лишь издали смотреть на него, зная, что он умирает, и не в силах ему помочь. Неподалеку тихо плачет незнакомый юноша, вытирая глаза бумажными салфетками. Водянистые глаза Михаила покраснели, жесты сбивчивы. Сара подозревает, что у него что-то случилось. «У меня есть для тебя работа», — говорит он. Причем вполне законно, и за неё заплатят золотом. Довольно прилично». Он называет сумму, и, судя по тому, сколько он предлагает, дело должно оказаться очень рискованным. С точки зрения посредников, Михаил весьма благороден, но благотворительностью заниматься он не привык. Сара медленно опускается на стул. Предполагается, что оранжевая пластиковая обивка должна навевать хорошие мысли. Она опускает голову. Воздух кажется тяжелым от запаха лежалых сигарет. На кого я буду работать? Безнадежно интересуется она. Даут находится неподалеку, всего за несколькими дверями, со всех сторон окруженные мигающими глазами светодиодов работающей аппаратуры. Сейчас он в сознании, боль гасится убойными дозами эндорфинов, намного большими, чем он принимал раньше, даже когда жестко сидел на наркотиках. Все его тело, даже запястье, покрыто ярко-розовой только с завода кожей. Ноги по-прежнему погружены в гель. Ему нужно делать трансплантацию тканей и мышц. А для трансплантации нужны деньги. У Сары заканчивается хлором фенилдорфин. Предполагалось, что на рынке возникнет его дефицит. Он будет пользоваться спросом, но как только ей понадобилось оплатить первые счета за Дауда, как на рынке появился новый продавец, и цена резко упала. При другой ситуации она бы просто подождала, пока цена вырастет. Но шипящие машины, поддерживающие жизнь Дауда, не могли ждать. Им был безразличен рынок. Дорфин пришлось выставить на продажу по совершенно бросовой цене. Ей даже казалось, что это каким-то образом подстроил Каннингем. Для всех клиентов она сейчас ядовитая змея. И она знает это. Обычно она работает телохранителем но кому нужен телохранитель, на которого направлены все прицелы? А что касается ее специальной работы, никаких предложений нет. Ходят слухи, что она впутывается в дела, к которым никто другой не хочет прикасаться, что ее авторитет слишком высок. Она может заключить несколько уличных сделок, перевезти грузы, от которых все остальные отказываются, но оплаты за это не хватит на больницу, да и вдобавок она слишком долго будет на виду. А значит, кто-нибудь из тех, на кого она работает, может заинтересоваться предложением Каннингема. Итак, на кого я буду работать? Как будто это имеет какое-то значение. Михаил Гетман смотрит в окно. Его лицо выбелено на солнцем. «На меня», — говорит он. «Это работа». Он морщится и пожимает плечами. «Возможно, с ней что-то не так. Не могу сказать». Кажется, что все нормально, но у меня странные чувства. Хочу, чтобы ты проверила, все ли в порядке. Сара смотрит на него, гадая, не пытается ли он скрытно предупредить ее, как это пытался Каннингем. Может, Михаил тоже решил, что предложение слишком привлекательно, чтобы пытаться ее укрыть, или на него слишком сильно давят. И он решил отправить ее туда, где она станет легкой мишенью. И что за работа? Как будто и это имеет какое-то значение. Работу придется брать, независимо от того, как она воняет. «Я договорился на доставку новой партии», — говорит Михаил. Он хмурится и пересаживается на другой стул. Его мягкие кожаные сапоги чуть слышно скрипят. Это кристаллические компьютерные матрицы, 15 тысяч штук, высокого качества, обычный продавец раньше столько никогда не поставлял. «Возможно, сейчас на рынок хочет выйти какой-то новичок или чей-то посредник, не знаю». «Хочешь, чтобы я занялась их охраной?» «Да, в том числе». Гетман со вздохом потирает подбородок. «Обычно доставка такой партии требует длительного времени, целые месяцы. Но на севере, в Пенсильвании, кто-то обратился к Андрею с просьбой приобрести много матриц. Пообещал хорошо заплатить». Водянистые глаза смотрят прямо на Сару. «Мне нет смысла отказываться. Андрей настаивает на совершении сделки. Но я вижу здесь слишком много совпадений, Миермана. Насколько Сара знает, Андрей — один из подручных Гетмана. Она молча следит, как Михаил роется по карманам в поисках папиросы. «Возможно, кто-то пытается меня подставить, но я не могу понять, кто или почему». Он закусывает кончик папиросы, поджигает свободный конец. Руки в пятнах от плохо работающей печени дрожат. Это руки старика. Эти люди, с которыми я имею дело, очень маленькие человечки. И стоит им получить груз, они долго не протянут. Если только у них нет защиты. Но ни у кого нет такой силы. И на этом побережье я сейчас дружу со всеми. Никаких признаков, что кто-то выступает. Так что, может, твоя охрана и не понадобится. «Дело совсем не в этом, Гетман», — говорит Сара. «Иначе бы ты меня не нанимал. Не по такой цене». Он одаривает ее долгим, ничего не выражающим взглядом. Его веки нервно дрожат, сигаретный дым тянется к потолку. Видео поодаль визгливо расхваливает какой-то новый заменитель кокаина, гарантированно не вызывающий привыкания сопровождая выкрики приятным шипением сжатых газов и восхищенными, восклицаниями молодой, явно влюбленной друг в друга парочки. Михаил размыкает губы. Папироса чуть подрагивает. «Я нанимаю панцербоя», — говорит он. «Если кто-то попытается напасть или сбить грузовик, они будут весьма удивлены. Андрей занимается сделкой, деньгами. Перевозчика будут защищать его друзья». Но я хочу, чтобы ты поехала с панцербоем, чтобы проследила за ним, затем, как проходит сделка. У тебя стоит прошивка на огнестрел? Пистолеты и автоматы, — пожимает плечами она. От того, какая пушка, ничего не зависит. Он чуть задумчиво улыбается, как будто он слышал это заявление много раз и знает, что от того, какая пушка, зависит очень многое. «Я достану тебе Хеклер и Кох». 7-миллиметровый. Позанимаешься с ним? Когда мы выдвигаемся? В субботу. Завтра потренируюсь, если ты мне к этому времени его достанешь. Тебя встретит мой парень. Отведет на полигон, а потом заберет пистолет, когда ты с ним разберешься. Во сколько встречаемся? Завтра пластиковая девчонка полдень. Гетман затягивается сигаретой и кивает. Сара видит в его глазах отражение видео. Сейчас там показывают южноамериканскую комедию. В ответ на испанские выкрики раздается хриплый смех. «Надеюсь, что я очень ошибаюсь, Мирмана, говорит Михаил. И пусть русская грусть в его голосе и звучит малость театрально. От этого она не становится менее искренней. «Я бы очень не хотел видеть еще одну войну, особенно если она начнется, когда все уже уладилось». А вот для Сары война бы означала работу. Но она тоже не хочет, чтобы та началась. Та самая, единственная важная война уже закончилась, и она, как и Михаил, давно ее проиграла. А значит, все битвы здесь, в американской концессии, ведутся за жалкие останки, показавшиеся орбиталом слишком ничтожными, чтобы их забрать. Гетман встает, Руки нервно дрожат. Сара поднимается следом. «Я пойду распоряжусь насчет пистолета», — говорит он. Упавший с папиросы пепел оставляет на жилете отпечаток серой пыли. Если он действительно пошел на уступки, если он решился ее предать, — думает Сара, — все случится завтра. Когда ей принесут пистолет, доставщик попытается им воспользоваться. Если так начертана судьбой, она будет к этому готова. Она поднимает руку к горлу, как цыганка, ритуально поглаживающая амулеты. Он смотрит сквозь Сару, куда-то в далекое будущее, которое, судя по направлению его мечтательного взгляда, поджидает ее над правым плечом. Ей до безумия хочется оглянуться и посмотреть, что же он там видит. «Спасибо, Михаил», — говорит Сара. Он молча обращает к ней мудрые глаза она изо всех сил борется с желанием обнять его и найти в этом стерильном сиянии больницы хоть какое-то утешение, забыть, что это всего лишь бизнес и что этот человек, возможно, уже организовал ее смерть. Но стоит ей вспомнить ощущение, будто и ее душа покидала тело вместе с душой Даники, когда ее глаза стекленели, превращаясь в холодный мрамор, а все то, что придавало смысл, исчезает навсегда, и она понимает, что эту смерть она бы приняла с радостью. Что становится с кумулятивным зарядом, когда он врезается в цель? Он разлетается на части, на стальные иглы, каждую из которых ждет свой конец, а сам он становится утилем. Когда-то, тупо думает она, во всем происходящем была какая-то цель. Цель была и в ее жизни. Она рвалась вверх, Прочь из гравитационного колодца в черную обволакивающую чистоту безвоздушного пространства. Теперь она исчезла. Остался лишь единственный императив ⁇ пережить этот момент. Прошлое не имеет значения. С будущим придется разбираться отдельно, мгновение за мгновением по мере его наступления. Каждое тикание часов ⁇ новое бремя, новое применение императива. Гетман поможет ей пережить этот момент, даст новый императив. «Доживи до завтра. Сходи навстречу в пластиковой девчонке. Переживи встречу, если удастся». Парнишка поодаль продолжает рыдать, разрывая салфетку в руках на мелкие клочья. «Умно с их стороны», — говорит Гетман. «Действовать через Андрея, а не напрямую. Они знают, что Андрей будет дополнительно давить на меня». Он словно размышляет вслух, тянется через эфир к вероятностному врагу, пытается постичь его мысли. «Я дождусь твоего посланника», — говорит Сара, — и уходит, прежде чем боль в горле рванется криком наружу. Дауд находится всего за несколькими дверями, делит палату со стариком, которому восстанавливают бедра. Цветы, которые принесли Сара и дети старика, так и не смогли маскировать запах химического дезинфицирующего средства. Видео в палате — та же безвкусная комедия, которую крутили в комнате ожидания. Старик не отводит от нее глаз и не замечает Сару. «Привет, Дауд», — говорит она. Светодиоды рядом с Даудом пульсируют зеленым, чуть слышно тикают занятые своими непонятными делами машины. На экранах пляшут зазубренные параболы. Сейчас Дауд уже дышит самостоятельно. Сердце бьется само по себе. Над его головой поблескивает мобиль из нержавеющей стали, состоящий из брусьев и гирь. Он нужен, чтобы Дауд мог тренировать новую руку. Ему сейчас не дают химии, которую он принимал, чтобы стать блондином. И волосы у него теперь русые, а половина головы вообще без волос. Там розовая кожа. Глазница, в которую скоро вставят имплант кикую, закрыта марлевой повязкой. Из-под нее тянется провод, уходящий в компьютер, находящийся в изголовье кровати, чтобы не отмерз зрительный нерв. Обрубки ног покрыты простыней, и из-под нее выходят трубки. Они тоже нужны, чтобы поддержать жизнь тканей ног, покрытых гелем. Сара наклоняется над кроватью и целует его. Затем достает пачку сигарет, Прикуривает одну и засовывает ему в рот. Оставшийся целым глаз настороженно смотрит на нее, следит за каждым ее движением. У него выработалась ужасная толерантность к эндорфину. Дауд сглатывает слюну. У него на горле пластиковая заглушка от трахеостомы. Через нее неделями подавался воздух. Голос часто прерывается, дрожит и кажется от сигаретного дыма еще более резким где чучело спрашивает он он сказал мне что придет я его не видела она не хочет говорить дауду что чучело вероятно больше не придет ведь он давным давно нашел себе нового мальчишку вместо дауда все эти долгие недели чучело был для дауда лишь голосом в телефоне раздраженно откликавшимся на его звонки мешающие разговаривать о работе внезапных гостях требованиях клиентов. Не находись, Дауд, в столь отчаянном положении и в полной изоляции, то понял бы, что это значит. Чучело придет лишь если узнает, что Дауд снова может заработать для него деньги. «Мы можем начать делать тебе ноги прямо сейчас, совсем скоро», — говорит Сара. «Одну, а потом вторую, как только ты окрепнешь. Я только что устроилась на работу». Она пытается улыбнуться. «Ты хочешь сначала правую или левую?» Он качает головой. «Это неважно. Меня не будет несколько дней. Субботы». «Ты опять на работе?» Он поднимает новую руку, покрытую розовой кожей, и стряхивает пепел с сигареты. «Да». В глазах его горит огонь, и Сара чувствует, с какой напряженностью он смотрит на нее. Даут тянется здоровой рукой к одной из рукояток тренажера, сжимает ее, а затем в отчаянии буквально отбрасывает в сторону. Чучело сказал, что попытается достать мне гормональных супрессантов. Он, зажав сигарету в зубах, практически выплевывает каждое слово. Можешь принести мне немного. Может быть завтра перед отъездом. Она удивленно смотрит на него, не понимая, почему он в таком отчаянии почему он так далек от реальности. Она подходит, садится на край кровати, тянется к его руке. Но он отдёргивается в сторону. «Принесёшь?» — он почти плачет. Она пытается говорить спокойно, не обращая внимания на комок, застрявший в горле. «Даут, тебе нельзя принимать гормональные супрессанты, когда ты пытаешься восстановить мышечную ткань». «Ты не понимаешь!» Он в отчаянии колотит кулаками по матрасу. На аппаратуре вспыхивает и начинает мерцать красная сигнальная лампочка, синхронизируясь с мерным попискиванием. Старик на соседней кровати недовольно крутится. Он недоволен, что ему мешают смотреть комедию. «У меня растет борода! Меня бреют каждое утро! Я становлюсь старше!» Задохнувшись от крика, он отворачивается и заходится кашлем, выплевывая мокроту, сочащуюся из покрытого шрамами горла. «Мои клиенты хотят, чтобы я оставался молодым. Я нужен чучелу, только если останусь молодым!» «Дауд!» Он, захлебнувшись от кашля, не может вымолвить ни слова. Она забирает у него сигарету и гасит ее. Затем обеими руками тянется к его руке. На этот раз он уступает ей и, прижав руки к груди, поглаживает волоски на костяшках пальцев. Возмущённый писк аппаратуры стихает, индикатор загорается зелёным. «Ты будешь сильным», — говорит она, — «ты будешь молодым, у тебя всё получится, тебе нечего бояться». Она повторяет это уже который день, заклиная его, убеждая его, веря, что так и будет. Или что Дауд поверит, что так и будет. Коллеги нужны только соломенным. я не хочу работать на них». Протест вырывается из изуродованного горла хриплым шепотом. Сара целует его руку, гладит по предплечью, не говоря ни слова. Вообще ни одного. Все, что она может сейчас сделать, это объясняться с ним успокаивающими поглаживаниями до тех пор, пока не придёт пора уходить. Она вызывает такси, объясняет, где её встретить. И выходит через одну из задних дверей, на этот раз через кафетерий. Для этого она подходит к погрузочной платформе, откуда поступает еда, застегивает бронированную куртку, поднимает воротник, напряженно оглядываясь по сторонам и выискивая незнакомые лица. Работники кафетерия уже видели ее странное поведение, но все еще не понимают, что оно значит. Она, не обращая внимания на их взгляды, смотрит по сторонам, затем наваливается всем весом на металлическую дверь. Нервы напряжены до предела. От жары мгновенно перехватывает дыхание, кажется, что телом мгновенно покрывается потом. Сара проскальзывает мимо припаркованной машины в переулок, убеждается, что никого нет, и быстро идет по раскаленному бетону. Больница огромная, у нее много выходов, люди Каннингема не смогут перекрыть их все. В переулке воняет мусором, мочой и дико пахнет франджипания. Сара на мгновение замирает, выискивая в пустых окнах наверху какие-то признаки движения, чтобы понять, откуда в нее выстрелят. Такси подъезжает через минуту. Она почти запрыгивает в него. Здесь она чувствует себя почти что в безопасности, хотя и знает, что это лишь иллюзия. В прошлый раз в нее целились ракетой. Если враги решат ее застрелить, хрупкие дверцы автомобиля их не остановят, Куртку расстегивать не стоило, но в машине так жарко, что она все же это делает. Такси отъезжает. Сара оглядывается через плечо и видит, как в прозрачном мареве сквозь волны поднимающейся жары срывается с места пестрый автомобиль Меркурия. Краска на нем ободрана до серой грунтовки, и срывается он столь быстро, что пассажирская дверца едва успевает захлопнуться. Теперь она знает. За ней охотятся. И охотятся именно сейчас. И как ни странно, первое, что она чувствует — это облегчение. Напряжение, сковывающее шею, спадает. Кажется, все мышцы расслабляются, и каждое ее движение становится более плавным. Ожидание окончилось. Она знает, что ждет ее впереди и может действовать. Но, возможно, она ошибается. Стоит все проверить. «Поверни налево. Теперь направо». Водитель бросает на нее короткий взгляд в зеркало, но все же подчиняется. Меркурий следует как привязанный, держась от них на некотором отдалении, но не выпуская из вида. Сара роется в своей сумочке, выискивая пульт управления, и включает полицейский сканер, вылавливая звуки прямо слуховыми нервами. Вокруг много машин, но не похоже, что хоть один из звуков несется от Меркурия. Она проверяет несколько каналов. Ничего. «Езжай прямо!» Сара почти уверена, что шпионит за ней только Меркурий, других машин нет. Она поднимает руку к горлу, где притаилась ее верная подруга. «Ты скоро мне понадобишься, Ласка!» «Налево!» Водитель снова косится на нее в зеркальце. Они едут прямо в Венецию. Уровень моря начал подниматься давно. И в каждом прибрежном городе теперь есть такой небольшой, расположенный в низине, район, который оказался слишком велик, чтобы оградить его дамбой. Только Нью-Йорк с этим справился. Но дамбы были разрушены во время каменной войны, и Манхэттен считается одной из самых крупных Венеций, где во время летних приливов мчатся серые волны, что кипящими белыми шапками пены поднимаются по пустым улицам, кружатся средь руин, Хватают людей, которые все еще живут там прозрачными пальцами вот за ноги. Это город-легенда, город, что постепенно уходит в море. Но в заливе Тампы прилив не столь велик. Воды поднимаются всего на дюйм или два, и Венеция здесь вполне стабильна. Спокойная бухта поглощает город постепенно, приберегая самые лакомые куски для летних штормов. Когда вода поднялась, порт углубили, а жилым и деловым кварталам позволили исчезнуть, и дорогая недвижимость, разместившаяся у самого моря, постепенно оказывалась все ближе к воде. Не быстро, на миллиметр с каждым приливом. С моря надвигается опустошение. От самых дальних зданий остались лишь развалины, виднеется лишь пара дымовых труб. Здания чуть дальше или склонились к морю, словно ожидают, когда же они обрушатся в него, или вовсе демонстрируют красоту разграбленных помещений там, где обвалились стены, обращенные к морю. Впрочем, некоторые дома почти не тронуты приливами. Массивные каменные стены некоторых старых офисных зданий все так же стоят вертикально. Они покрыты пятнами, но остались непокорны волне. А если углубиться дальше, туда, где вода поднялась над старым тротуаром на фут или два, дома и вовсе стоят нетронутыми почти пригодными для жилья. Конечно, они уже давно выпотрошены мародерами. Не осталось ничего ценного. Ни мебели, ни проводки, ни дерева. После войны эти дома стали прибежищем для тысяч беженцев, прибывших с севера в почти не пострадавшую оккупированную Флориду. И дома после этого стали лишь ужаснее. Ведь уходя, беженцы оставляли новый мусор, Выброшенную на свалку или самодельную мебель, матрасы, гниющие одеяла, куча заплесневелой одежды. Вещи, которые могли бы пригодиться новому поколению беженцев. Сейчас в Венеции живет не так уж много людей. Это или эксцентричные чудаки, путешествующие с места на место, или беглецы, не способные найти себе подходящую нору, чтобы спрятаться. Беглецы вроде Сары — Такси едет по дороге, проложенной выше линии прилива, прямо по дамбе, петляющей через разрушенный город. Внизу виднеется прозрачная вода. И сейчас они едут через залив в затонувший Сент-Питерсберг. Разбитые окна кажутся глазницами. Остановись здесь», — говорит она, и когда маховик такси отключается, начинает засовывать купюры через пуленепробиваемый экран. «Если уж мне суждено подохнуть», — думает она, то пусть хоть у кого-то будут щедрые чаевые». Водитель с удивлением пересчитывает деньги, а Сара уже бежит вниз по набережной, чувствуя, как теплая вода щекочет ей ноги, а радиопереговоры потрескивают и рычат в голове. Она идет по воде неглубокой бухты между высотками, и водяные лилии обвивают ее лодыжки. Оглянуться она не решается, хотя и слышит, как на дамбе низко шипит Меркурия. Дверь, к которой она направляется, выбита, и она заходит в фойе. Звуки в голове звучат все тише. В комнате темной слышны ясные хлопающие звуки. Вокруг ног колышется ил, на потолке пляшет тряпят отражений. По древним сгнившим обоем распространяется плесень. А водоросли пожирают нацарапанные на стенах непристойности. Какая-то слабоумная рыба несколько раз врезается ей в ногу, явно пытаясь попробовать ее на вкус. Двери лифта распахнуты, видны разбитые зеркала, свисающий трос. Осторожно ступая по покрытому коркой ковру, Сара поднимается по лестнице наверх и, проходя мимо ощерившегося осколками стекла, бросает на себя короткий взгляд. Меркурий проползает еще 300 ярдов по дамбе и съезжает на обочину. Наружу выглядывает пара голов, мимо проносится поток машин. Сара хватает пульт управления и отключает полицейский радар, отслеживающий письмена, горящие где-то на грани сознания. Парочка выходит из машины и, держась обочины, направляется следом за беглянкой. Сара поднимается по лестнице. Средь разрушенных стен и мусора бьется эхо ее давно прошедшего детства. Сколько лет она прожила в такой же дыре? Пряталась в разбитых углах, играла в усыпанных стеклом коридорах, и теперь она вновь приходит сюда, поскольку в очередной раз идти больше некуда. Сара возвращается из коридоров воспоминаний, чтобы снова сыграть в прятки. Пусть и по-иному. Окна выбиты, лестницы хорошо освещены, а по стенам мокрые потеки. На лестничных площадках разрослась плесень. Укрытые выцветшим ковром гнилые доски прогибаются при каждом шаге. Сара идет вперед, старательно выдавливая в этом сыром месиве четкие следы, по которым ее будут искать два охотника. Это старый трюк — оставить следы, а потом вернуться по ним же. Она по-детски непосредственно скользит вперед, чувствуя, как вслед за знакомыми запахами на нее накатывают воспоминания. Теперь прыжок в сторону, в затемненную квартиру, и ждать, готовясь к рывку. Воздух хрипло вырывается из ноздрей, нервы напряжены до предела, и кажется, что нейромедиаторы в мозгу буквально подпрыгивают, скользя из веня на нейронных связях. Прислушаться, попробовать на вкус пот, выступивший на верхней губе. Пульсы дыхания становятся все чаще, готовые, когда придет время, обеспечить ткани кровью и кислородом. Сколько раз она делала это в детстве? Пряталась в темной комнате, пока отец, как пьяный ураган, бушевал снаружи, выкрикивал угрозы, колотил в двери, и дрожащие руки Дауда обнимали ее. Она с каждым вздохом чувствовала запах страха. Его и ее собственный. Но на это детское воспоминание теперь накладываются новые, Она помнит каждого из тех зацеперов, что окровавленными валялись в темных переулках, обняв свои сумки с товарами. Гонцов, попавших в натриевый свет полицейских прожекторов, когда Ласка уже выполняла свои красные кибернетические поручения в темноте чьего-то перепуганного сердца. А они, пока не поняв этого, все еще стояли на ногах. Но даже этот страх был ничем по сравнению с тем давним ужасом, когда однажды белой ночью Дверь спальни наконец поддалась, сорвавшись с петель на фоне бледно-лунных осколков выбитой древесины. И на пороге появился очерченный желтым светом струившимся из прихожей силуэт отца, держащего в руках разбитую бутылку. Они приближаются. Сара слышит, как по покрытому коркой ковру шуршат их ноги. Она смаргивает под с глаз, широко открывает рот и пытается дышать глубоко, беззвучно. Ласка шевелится у нее в горле, заглатывая ее язык. У двоих охотников может быть оружие, а значит в тот краткий миг, когда она их увидит, ей придется оценить их силы и, возможно, сменить тактику. Наркотик действует возбуждающе, заставляет ее двигаться. На краю зрения пляшут смутные призраки. Она с трудом заставляет себя стоять спокойно. Первый проходит мимо, внимательно изучая ее следы. И у Сары есть всего секунда, чтобы разглядеть его. Молодого человека с нервными глазами и зачесанными вперед светлыми волосами. На нем кожаный жилет, на жилистых предплечьях татуировки. А в левой руке он непринужденно держит дубинку. Нет, бейсбольную биту. А затем в дверном проеме появляется второй. И Сара бросается вперед. Ласка кидается ему прямо в глаз. Резкое движение, как вспышка молнии, но он успевает заметить движение и чуть повернуть голову, так что кибернетическая змея лишь наносит скользящий удар по скуле. На щеке остается кровавая борозда. Но, испугавшись удара, он скидывает руки вверх, а значит, Сара успевает изо всех сил ударить его в живот. Он, взмахнув руками, отшатывается. Ледяной блеск ножа ловит осколки света на ковре и исчезает в темноте. Сара одним глотком втягивает ласку и, развернувшись к парню сбитой, хватает ртом воздух. Теперь она понимает, что оба напавших на нее мальчишки гораздо ниже ее ростом. Она обязана воспользоваться этим преимуществом. Взгляд через плечо и еще один удар в живот мальчишки с ножом, так что он отлетает назад и захлебнувшись воздухом падает на спину, а Сара, воспользовавшись инерцией, летит как копье к цели. Но парнишка с начесом слишком быстро. Он еще не понял, что на него надвигается, а бита уже описывает шипящую дугу, однако Сара движется вперед, зная, что ее сейчас ударят. Она пытается перехватить биту, но та врезается ей в ребра, и бронированная куртка хоть и распределяет удар, но этого явно недостаточно. Сара врезается в стену, чувствуя, как у нее перехватывает дыхание но, отскочив от нее, снова оказывается в пределах досягаемости биты. И вонзив ему ногти в глаза, она чувствует исходящий от его волос дурманящий запах сирени. Он роняет биту, как Сара и рассчитывала, и хватает ее за запястье, пытаясь развести руки в стороны, чтобы раскрыть спину для удара ножом. Его татуировки пульсируют от напряжения. Она пытается ударить его коленом в пах, но он успевает увернуться, и удар приходится в бедро. На его лице усмешка, и хотя отчасти он просто наслаждается боем, Саре кажется, что он доволен еще и тем, что женщина под ним слаба, распята, распростерта. Она вонзает ласку ему в левый глаз, и ухмылка превращается в булькающий крик. Он, дергаясь, падает, кровь хлещет сквозь раскуроченную глазницу. Ласка, кажется, повредила ему передние доли мозга. Сара уже отводит ласку назад, чтобы нанести новый удар, и поворачивается как раз вовремя, заблокировав нож второго мальчишки. Но новый выпад попадает ей в грудь, и она чувствует, как боль пронзает ее слишком уж эффективные нервы. Он и сам перепрошит. Сара сразу может это сказать. Рефлексы второго Дана или около того имплантированы в кристалл, в его мозг уличного зверя, запрограммированы на увеличение скорости. Но рефлексы корейца ростом 5 футов 2 дюйма не подходят для жителя Запада под 6 футов ростом. Для этого нужны тренировки, а большинство уличных мальчишек, которых Сара встречала, ими не занимаются. Рефлексы же самой Сары сплелись с рефлексами, запрограммированными ее чипами, так что прошивка уже стала ее рефлексами. Паттерны программ слились с лаской. Схватка быстрая, резкая, рукопашная. Кровь из его порезанной щеки брызжет на нее, а они все наносят и наносят удары, хватают друг друга за руки, бодаются головами. Он пытается блокировать ее удары, и ласка оставляет кровавые рубцы на его руках. Она прижимается к нему всем телом и с размаху бьет его лбом в лицо, а потом стоит над его неподвижным телом, хватая ртом воздух и прислушиваясь к внезапной шумной тишине. На краю зрения мерцают звезды. Боль, забытая от страха, теперь вернулась. Сара, тяжело дыша, массирует грудь и ребра, прислонившись на краткий благословенный миг к покрытой плесенью стене. Она находит нож и бейсбольную биту, и на мгновение задумывается, какое сообщение оставить преследователям. Очевидно, что это не работники Каннингема, Это просто пара уличных мальчишек, решивших подзаработать и не до конца понимающих, в какой лиге они пытаются играть. Какими бы злобными и глупыми они ни были, Сара не в состоянии оставить после себя трупы. По крайней мере, не сейчас. Но все же стоит оставить пример для других уличных мальчишек, чтобы они подумали, прежде чем попробовать сделать то же самое. Пара наглядных уроков могут творить чудеса. Парень с ночесом и так лишился куска мозга, так что Сара попросту ломает битой ему левую руку. Парень с ножом проснется с парой раздробленных ключиц. Сара швыряет бейсбольную биту в темноту распахнутой двери какой-то квартиры. Забирает свою сумочку и уходит с ключами от Меркурия. К тому времени, как Сара поднимается на дамбу, боль начинает отдаваться в ребрах при каждом шаге. Сидение Меркурия залатано клейкой-лентой. И кажется, накалилась как сковорода. На зеркале заднего вида висит крошечная иконка. Саре приходится отодвинуть назад водительское сиденье, чтобы освободить место для своих длинных ног. Она заводит машину и мчится вверх по дамбе, направляясь в Санкт-Петербург, проносясь мимо выпотрошенных панцирей Венеции. Морской бриз порывами врывается в окно, приятно охлаждая кожу. Напряжение проходит, Натянутые нервы ослабевают, волна адреналина в крови грозит обрушиться в каждый миг. И поэтому она достает из сумочки ингалятор и коротким пшиканием дарует себе еще один шанс пересечь воды залива. Перед ней плавящийся в послеполуденной жаре город. Проносясь над водой, она чувствует, как ветер бьет в лицо. Скоро она доберется до вершины и начнет свой долгий путь вниз. Но это будет потом. Сейчас она восходит все выше и выше.